Глава 20 Полковник Дэнни Спайк почти не спал ночью. Вместе с женой и старшей дочерью он после полуночи смотрел репортаж CNN из Вашингтона. Затем ему позвонили. Он ждал этого звонка и уже через пять минут докладывал о своем прибытии на военно-воздушную базу Минут в Северной Дакоте. После атаки на Белый дом все вооруженные силы находились в состоянии повышенной боевой готовности. Пайк предвидел, что статус изменится и для 83-й эскадрилии бомбардировщиков. Чтобы все организовать, потребовалось 6 часов, после чего он вернулся домой, проспал 90 минут, и тут его разбудил новый звонок, которого он уже не ожидал. Звонил начальник штаба ВВС, получивший приказ непосредственно от нового президента. Довольно странный приказ, нечто вроде военной игры, в которой Пайку... Следовало принять участие немедленно. Это должно было происходить на полигоне в восточном Вайоминге. Пайк не раз видел это место на карте, но учения там ни разу не проводились. Оно вообще не считалось принадлежавшим армии и носило название Запрещенное воздушное пространство без обозначения. Президент хотел, чтобы Пайк, без второго пилота и штурмана, прилетел туда на Б-52 и провел испытания нового нестандартного оружия. На базе оно имелось лишь в двух экземплярах. Еще больше удивило Пайка то, что во время полета он лишился контроля над системами связи. Все переговоры будут вести начальники штаба ВВС и сам президент, или тот, кого они выберут. И он сможет разговаривать только с ними. «И не задавайте никаких вопросов», предупредил начальник штаба. «Мы будем оценивать ваши действия». Если вы справитесь, вас ждет нечто особенное. Цель уже была видна. До нее оставалось менее полумили. Некие произвольные координаты в десяти ярдах к югу от открытого навеса единственного сооружения на миль вокруг. Оружие следовало сбросить именно в эту точку. Что он и сделает, естественно. Видимость оставалась идеальной. Небольшая высота, малая скорость, Даже хорошо обученная обезьяна справилась бы с такой простой задачей. Пайку пришло в голову, хотя эта мысль надолго не задержалась, что начальство хочет его проверить. Полковник безупречно провел все предварительные маневры, но он справился бы со столь элементарной задачей, даже если бы был пьян, как и любой другой пилот под его командой. Теперь, набирая высоту и увеличивая скорость в последние секунды перед сбросом, Пайк сообразил, что даже не сможет рассказать об этом в офицерском клубе. В любом случае, все будет засекречено навечно. Ну, лучше странно, чем скучно. Он протянул руку к панели управления оружием. Пэйдж уже бежала, когда Трэвис еще не успел произнести последнее слово. Остальные бросились к своим столам и за несколько секунд активировали панели управления защитой. Сказались долгие часы тренировок, но решение Пейдж было реализовано быстрее и проще. Она едва не врезалась в ролейный шкаф, в котором убежала, и устремилась к стене у входа. Прижала ладонь к сканеру двери, всеми напряженными мышцами тела, взывая к ней, чтобы она открылась быстрее. Через четверть секунды замок щелкнул. Пейдж рванула дверь, за которой находилась огромная красная кнопка. Она выглядела как кнопка в физической лаборатории, в старших классах средней школы. Такие располагались вдоль стены через каждые шесть футов и позволяли вырубить напряжение, если какой-нибудь первокурсник касался не того провода и начинал поджариваться. Красная кнопка в пограничном городе имела другое назначение. Пейдж ударила по ней изо всех сил. Пайк почувствовал, как содрогнулся самолет, когда открылись люки бомбового отсека. Ощутил, как под днищем начались завихрения воздушных потоков и геометрия самолета стала иной. Он знал, что в следующую секунду произойдет новое кардинальное изменение. Мгновенная потеря почти пяти фунтов груза. УАП-48 была невероятно тяжелой, хотя лишь малая часть ее массы являлась взрывчаткой. Более четырех фунтов составляла обычная сплошная сталь. И на то имелись свои причины. Рука-пайка уже лежала на кнопке пуска, когда все изменилось. Мгновение назад поверхность пустыни выглядела голой и безжизненной. Но уже через секунду в полудюжине мест длинные прямоугольные участки земли сдвинулись в сторону, и пайку вдруг показалось, что на кладбище начали подниматься крышки гробов. Через полсекунды он понял, что видит. Реальность оказалась во много раз хуже, чем ожившие мертвецы. Убивать все. Вот что делала красная кнопка. Она активировала все виды оружия, спрятанного в пустыне, и отдавала универсальную команду отыскать движущиеся цели, которые находятся в пределах досягаемости, и немедленно их атаковать. Тревис уже вновь перевел взгляд на мониторы. Бомбардировщик подлетел значительно ближе за последние пять секунд и казался сюрреалистическим кошмаром. Должно быть, прежде на камеры воздействовали потоки восходящего горячего воздуха и делали изображение далеким и нечетким. А теперь, когда самолет стремительно увеличивался, Тревис заметил, что бомбовые отсеки открыты. Почти сразу он почувствовал, как содрогнулось все здание и на экранах возникли многочисленные ракеты, несущиеся от земли к самолету. Последнюю секунду своей жизни Пайк провел в полном оцепенении. Он не чувствовал, что делает его рука на кнопке, не стал тянуться, чтобы включить электронную защиту. Она бы его не спасла, даже если бы он позаботился о ней заранее. Пайк обнаружил, что его мозг делает две вещи одновременно. Причем каждое происходит совершенно автономно. Левая половина мозга узнала ракеты «Патриот» с запущенной земли. Взгляд полковника устремился к той, что должна была долететь первой. Ее поисковая система уже зафиксировала цель «НОС-Б-52». Он попытался вспомнить расстояние, на котором срабатывал заряд «Патриота». 5 метров? 10. Имело ли это значение? Штука? приближавшаяся к нему со скоростью вдвое превосходящей скорость звука, имела боеголовку осколочной бомбы в 200 фунтов, как ручная граната размером с бочонок. Правая половина его мозга смотрела совершенно в другом направлении. Ее состояние было лихорадочным. Она отчаянно пыталась представить последний образ дочери, когда он расстался с ней вчера вечером. Она сидела в кожаном кресле, стоявшим возле дивана, в своей слишком большой пурпурной футболке. Челка падала на глаза, дочь посмотрела на него и сказала то, что говорила всегда, когда он уходил на базу ⁇ Будь осторожен ⁇ Это означало ⁇ До свидания ⁇ но за простыми словами стояло нечто большее. То, как она произносила два слова, изгинув брови, она говорила ⁇ Я люблю тебя ⁇ и еще... Если с тобой что-то случится, я всегда буду тебя любить. Полковник знал, что так и было. Он ничего не придумывал. Будь осторожен. Эти слова, произнесенные голосом его дочери, стали последней мыслью Денниса Пайка. Трэвис увидел первый выстрел за четверть секунды до второго. Первый Патриот детонировал почти вплотную с бомбардировщиком превратив все от носа до крылья в пыль, и самолет тут же ее обогнал. Второй Патриот, летевший слева от него, взорвался под крылом, которое мгновенно вспыхнуло точно факел. Затем оставшееся крыло резко пошло вверх, и Б-52 начал заваливаться вверх и налево. И тогда, словно кто-то отдернул занавес, стала видна бомба которая появилась из бомбового отсека чуть раньше, менее чем на секунду. Тревис услышал, как люди вокруг втянули в себя воздух. Сброшенная бомба, которая находилась теперь так близко, что появилась сразу на нескольких мониторах, напоминала ракету, но летела иначе. Она описала плавную дугу, уходя в сторону от падающих обломков самолета. Постепенно удлиненное тело страшного оружия приняла почти вертикальное положение и устремилась к цели. Трэвис видел, что к тому моменту, когда она коснется земли, ее нос будет направлен строго вниз, и хотя он никогда не видел подобного оружия, сомнений относительно его действия у него не осталось. Такие бомбы предназначались для уничтожения глубоких бункеров. Главным образом бомба состояла из сосредоточенного в передней части тяжелого металла, способного пробивать землю и бетон. Взрыв произойдет только после того, как адская штуковина преодолеет некоторое расстояние. Тревис не мог знать какое, но не приходилось сомневаться, что она взорвется внутри комплекса, а не над ним, и выживание находившихся здесь людей зависело только от везения. Он обернулся и увидел, что рядом с ним стоят Пейджи и Беттани, и обе думают о том же. Их глаза были широко раскрыты, они даже не пытались скрыть страх. Они просто ждали. До взрыва осталось всего несколько секунд. Краем глаза Трэвис заметил оранжевое сияние на мониторах. Последние, патриоты продолжали атаковать объятый огнем развалившийся бомбардировщик. Пол начал вибрировать. Заработали 30 миллиметровые пулеметы. Почти наверняка они вели огонь по падающему самолету. Тревис даже не стал поворачивать голову, чтобы посмотреть, не поразят ли они бомбу. В любом случае, они не могли ее остановить. За мгновение до удара Чейзу в голову пришла абсурдная мысль. Он представил маленький сейф в стене на уровне Б-16. Именно там они хранили пробку.